7 к величию через смерть утро мы встретили в четвертой долине если считать от той где остались юнайцы и хадж еще в самом начале нашего бегства я специально нацелил ребят на южное направление так как именно с той стороны приходили отряды роя на которые мы охотились с маршалом Более того, преодолевая гряду за грядой, мы потихоньку смещались на запад, чтобы в итоге оказаться поближе к горам, откуда и ползут изверги и их свита. В итоге по темноте успели сделать Лик-20, вследствие чего гарантированно оторвались от погони. Но измотали себя до предела. Взбирались на выбранное для сна дерево исключительно на морально-волевых. Спасибо хоть, что в отряде имелся Дикий со своей запредельной выносливостью. Граю хватило сил, чтобы взять на себя первую, самую тяжелую смену дежурства. В других обстоятельствах с ролью сторожа нашего сна замечательно бы справилась Лими, но, увы, с Мелкой мы расстались еще за первым хребтом. Смола первородного хаджа сейчас нам только помехой. Не знаю, способен ли единственный амулет прикрыть нас с Гвиду обоих, но проверять не время. Мне, наоборот, нужно, чтобы Рой примчался на наш демонский запах как можно быстрее». Так что Филипп Акамест поддержит его у себя и заодно приглядит за юнайцами. «Малая знает, в какую сторону мы направились. Если что, обгонит врагов и предупредит нас. Она это умеет. В смысле и быстро бегать, и нас находить, и не попадаться чужакам на глаза. Место встречи, где мы ее подберем на обратном пути, тоже наметили». Главное теперь найти рой раньше юнайцев и собрать силу с изверга. Вернее, с двух или с трех. Одного мне точно не хватит. До заветной сороковой еще пять ступеней. Это много, но выбора нет. Без читерского телепорта я к граже тусоваться не собираюсь. Зато с ним... О, я им такое устрою. Без помощи друзей в одиночку всех вырежу к чертовой матери. И это я еще не знаю, что принесет мне пятый ранг как пожирателю. «Скорее бы уже найти изверга». «Давайте, жучки-паучки, принюхивайтесь, прислушивайтесь. Вкусный демон ждет, не дождется вас. Идите к папочке». Впрочем, сидеть и ждать, когда рой сам притопает, у нас не было времени. Да и к юнайцам мы все еще оставались в опасной близости. Выспались, слезли с дерева и потопали дальше на юго-запад. Подлежачий лежачий камень вода не течет правда, сегодня уже не бежали и ночевку устроили, как и положено, ночью. К третьему дню обретенной свободы окончательно пришли в норму. К бою готовы, как те пионеры из славного советского прошлого, столь любимого бабушкой. А вспомнилась ребятня в алых галстуках не на ровном месте. Забавно, но наш новый друг совмещал в себе, казалось бы, две совершенно несовместимые вещи. Подданный итальянской короны, то есть у них там республика, при всей своей католической набожности умудрялся при этом быть коммунистом. Я даже не знал, что в Европе такие остались. И вот же ж потомственный серпомолотец Гвидо Банучи, чей прадед при Муссолини ходил в партизанах, а батя возглавляет отделение партии в Тренто. «Ты же видел, как они здесь живут? Феодализм, классовое неравенство, рабство, святой Януарий, да при их-то возможностях! Если силары начнут трудиться на благо простого народа вместо того, чтобы вести постоянные войны, ты забываешь про главное, Гвидо!» Прервал я пламенную речь итальянца. «У них здесь есть рой, но лекаря мое замечание только взбодрило. Идейный товарищ, и проведенные на службе УЗИ месяцы, похоже, только укрепили решимость». Мне рядом с ним даже сделалось капельку стыдно за свои шкурные мещанские мысли. Если в задаче хорошего некогда парня по имени Саня Углов входило исключительно достижение собственного благополучия, то Гвиду Банучи на полном серьезе замахивался на изменение всего мира, в котором нам предстоит жить. «Вот именно! Рой! Только он и мешает древлянам начать жить по-новому!» С горящими глазами вещал итальянец, по очереди поворачиваясь то ко мне, то к идущему слева ферцу. «Не думал ли ты, Александру, что в том и заключена наша миссия? Даруя нам новую жизнь, Господь даровал нам великие силы. Мы рыцари воли его. Мы щит, что способен закрыть собой местных от дьявольской рати». «Стоп, стоп, стоп!» Замахал я руками перед лицом разошедшегося спасителя слабых и обездоленных. «Полегче. Не перегибай палку. Какой мы в задницу щит?» «С нашим появлением здесь Рой совсем озверел. Да нас, местным, наоборот, было проще. Ты знаешь, что изверги раньше не каждый год появлялись, а теперь прут один за одним». «Так в этом и суть!» — не собирался сдаваться Гвидо. «Дьявол стремится нас извести, пока мы не набрались сил. В бой брошены все резервы. Коль сдержим этот натиск, шагнем вперед не на шаг, а на пять». «Как жаль, что не могу поделиться с ним, полученный от Трохотара инфой. Упертый капец» и в игрушки в былой своей жизни падение играл. Вон Джексон, не семи пядей во лбу, и тот догадался, что тут у нас происходит на самом деле. Всего третий день как знакомый, а я уже начинаю понимать, отчего Зи держал Гвиду с отрезанным языком. Боюсь, намучаемся мы еще с нашим лекарем. Я тоже задумывался о чем-то подобном. Решил поучаствовать в разговоре двух демонов в Ферц. Во всем происходящем под солнцем присутствует либо воля Создателя, либо умысел Пожирателя. Настоящего, не нашего, Сани. Какая-то цель у вашего появления в нашем мире есть. Возможно, к виду и прав». «Вот!» — радостно ухватил Сабанучи за потенциального Акалита. «Даже потомственный феодал понимает. Ростки коммунизма и истинной веры здесь есть. Нужно только помочь им зайти». «Что там за коммунизм такой?» — привлекло непонятное слово, идущую чуть впереди нас троих Толу. «О, сеньорита!» Расплылся Гвиду в восторженной улыбке. «Ваш вопрос льет бальзам на мое сердце. С превеликим удовольствием я вам расскажу. Вы необычайно умная девушка. Вы поймете и вы оцените». Тут мне срочно приспичило обсудить что-то важное с Граем, и я, извинившись, удрал вперед к дикому. Не хватало мне еще просветительских речей убежденного коммуниста. «Я от бабушки и так их наслушался в свое время по самое «не балуйся». Медлительность жук-носорог компенсировал габаритами, силой и полной неуязвимостью Что к огню, что к простому железу Громадина с трехэтажку размером упрямо ползла за нами четвертый час к ряду Ползла чуть быстрее, чем мы шли Из-за чего приходилось использовать волчью рысь Сто шагов бегом, сто шагом Один из самых тупых и неопасных извергов из всех, что нам попадались Впрочем, свои взгляды на его неопасность я пересмотрел, стоило нам забраться на дерево, где я надеялся и закончится наш вынужденный марафон. Это падло свалило лесной великан за каких-то 5-7 минут. Пришлось прыгать вниз коллективной статуей и сбросив окаменение уворачиваться от напоминающих столбы лап. межук очень старался нас растоптать. Оказывается, трехметровый, приплюснутый с боков рог чудища при надобности превращался в орудие уничтожения всего и вся посредством мгновенного раскаления. Способность изверга, всплывшая нежданно-негаданно. Он даже не резал или пилил ствол несчастного дерева, а прожигал, проходя сквозь кору и древесину, словно нож сквозь масло. Подозреваю, камень эта приблуда тоже возьмет. От такого красавчика никакие стены не спрячут. Одно хорошо — способность конкретно жрала ресурс с маной, что было для нас крайне важно. Мы, собственно, и затеяли эти сраные догонялки с одной только целью — опустошить великана, в надежде, что с магией пропадет и неуязвимость чудовища. Не просто же так его панцирь отливает стальным серебром. Закончится топливо в баках, глядишь и клевцом сковырнуть, где броню будет можно, ну или огнем на крайняк изведем, хотя решающий удар по-любому за мной. С самого утра, когда мы, специально выбрав для боя светлое время суток, подпустили к себе стаю роя, замеченную накануне, я безостановочно тянул из жука носорога энергию. Пока били свиту тянул. Кстати, Ферц взял ступень на тех сектах. Пока гад за нами трусил по долине, тоже не сбрасывал шланг. То ли с братом для пущей отдачи процесса при этом без перерыва приходилось поливать округу огнем. Если какой соглядатый юнайцев окажется за этим хребтом, нас тотчас же заметят. Пламя практически не затухает, который уже час подряд. Грай и тот постоянно на шурсе. Я даже начал подумывать о том, чтобы убиваться по очереди, дабы Гвиду нас воскрешал и тем самым давал мне дополнительное место для слива энергии. Но с этим предложением меня дружно послали. Чёртов жук имел такие запасы. У сектов, в отличие от людей, ресурс равен мане. То на целую армию селаров хватило бы. День уже миновал середину, а у этого гада в баках больше половины горючки. Благо, я теперь нашел тактику. Заставляем играть его в дровосека, иначе пришлось бы сидеть всем отрядом в камне и ждать. Возможно, прихода юнайцев. Я неплохо уже представлял выработку энергии при действии той или иной из наших способностей. Даже в режиме коллективной статуи, а не одиночной, выкачка изверга досуха заняла бы дня три. К сожалению, я не могу сбрасывать высосанное в никуда. Только передача от одного источника магии к другому. Вот силаров бы я, заполняя жука, на раз-два обнулил бы десяток другой. Но то праздные мысли. Рок-резак мне в итоге помог завершить процедуру за пару часов, потребовавшихся гиганту на спил пяти толстых деревьев, на которые мы упрямо взбирались, теряя последние силы. Видя остаток энергии в почти пустых жучьих баках, я лез на очередной лесной великан, уже зная, что эту осинку ему не срубить. Так и вышло. Проведя раскалившимся рогом пару раз вправо-влево, жук выдохся. И что совсем хорошо, сдуру даже застрял носом в щели. Цвет панциря твари, как я и надеялся, сразу сделался тупо коричневым, растеряв металлический блеск. Мы коротко переглянулись с граем и прыгнули. Клевец, даже доведенный бронебоем до антифизической прочности, это так, баловство. Настоящая пробивная мощь в кулаке, особенно когда летишь им вперед, в нашем случае вниз, с высоты десятиэтажного дома. Конечно же, в образе статуи. Растерявший волшебную крепость Хитин с хрустом сдался под нашим парным ударом. Грай воткнулся в середку спины, я же метил в сочленение головы стуловом, но чуток промахнулся. Впрочем, жучья башка меня тоже устроила. Вошел едва не по локоть. Ранение для такой громады смешное, но мне и нужно-то было, чтобы панцирь пробить. Дальше помогут клевцы. Гигантский караед, что гонял нас под деревом фили, не даст соврать. Ковыряться в мозгах я умею. Забой занял где-то 15 минут. Даже на шурсе кромсать тварь такого размера труд тот еще. Особенно, когда больной категорически против лоботомии. А тут я еще и остался без источника халявного топлива, и приходилось запасы беречь. Признаться, я надеялся, что лишившийся энергии жук в отсутствии магии, способной в обход всех законов физики удерживать на ногах его тушу, тупо свалится на брюшко, а то и вовсе нахрен развалится перезревшим арбузом. Увы, эта область местных чудес спонсировалась какими-то иными, не имеющими отношения к общеизвестным ресурсу и мане сверхсилами. Мечта убивать или хотя бы обездвиживать сектов путем высасывания горючки так и осталась мечтой. Но сейчас было важно другое. Накрывшая меня волна наслаждения привычно сотрясала все тело оргазмами, а я упорно не мог расслабиться и ловить честно заработанный кайф. В голове колотилась упрямая мысль. «Сколько? Сколько? Сколько я хапну?» Ну! накинулась на меня самое жадная из нас до ступеней тола, как только я с клизским эмбрионом выпал из жучьего трупа. Я прислушался к себе, вернее присмотрелся ого всего одной не хватило тридцать девятое что ли вскинул ферц брови ага на две тебя обогнал и меня на одну радостно оскалилась тола. Тут не было места ревности, зависти или обиде. Возвышение любого из нас — это возвышение всех. Мы — отряд. Мы — команда. Мы — боевое братство. Почти семья. И даже виду уже не выглядит лишним. Он, кстати, со своими четырьмя десятками ступеней — самый крутой из нас. Но это временно. Максимум пара извергов, и я его догоню. Мне всего-то и надо, что взять половину того количества силы, что я собрал за все время своего пребывания в этом мире. Звучит страшно, но, по сути, это пара удачных сражений с сектами. Нынче я мыслю уже совершенно иными категориями. Мы уже не та ребятня, что гонялась по площади за грызлами вокруг фонтана в надежде получить капельку силы. Плохо только, что Джарагу достаточно убить одного единственного изверга, чтобы у юнайцев появился еще один пятеранговый селар, А то и все два. Боюсь, что первыми в списке маршала Жона Возвышения теперь идут его телохранители. Два бронебоя с телепортацией могут запросто мне испортить все планы. Может, они уже завалили кого? Как жаль, что у меня нет возможности узнать про успехи юнайцев на Ниве охоты на извергов. Впрочем, следующим же утром, это мое утверждение, растеряло всю актуальность. Я забыл, что у меня есть шикарный разведчик-шпион, способный разузнать что угодно и про кого угодно, если дело происходит в предгорьях. Естественно, это я не про свою женушку. Стоило нам выйти из сорняка и начать подниматься на очередной склон, как у меня в голове прозвучало «Сделай при...» и на следующем шаге «Привал на вершине». С перепугу я замер, но тут же сообразил, кто ко мне обращается, и для отвода глаз сделал вид, что к чему-то прислушиваюсь. «Не, показалось», — сообщил я друзьям и быстро зашагал дальше. Открытое пространство, такие как склоны холмов, мы каждый раз пересекали с повышенной осторожностью и как можно шустрее. Тут нас могли заметить враги. Потому и для запрошенного трахотаром привала я подбирал место тщательно. Впрочем, древний робот слишком хорошо знал о кругу. Раз запрашивает остановку на гребне, значит, подходящее место там есть. «Вон под той скалой отдохнем», — указал я на ложбинку, прикрытую со всех сторон выступами породы. — Да я еще не устал особо, — воспротивился Гвидо. В отсутствии Джексона лекарь при всем своем превосходстве в физике над коротконогим манником являлся нашим слабым звеном в части темпа. Впрочем, мне его согласие на отдых не требовалось, да играй поддержал. Хорошее место, осмотримся. Я первым забрался в природное укрытие и, выбрав местечко почище, в смысле наименее каменистое, уселся на грунт. Я уже давно понял, что трахотар без проблем перемещает части себя под землей. Так и есть. Стоило мне прислониться спиной к прохладному обломку скалы и расслабиться, как в ягодицу снизу тут же ткнулся булыжник, которого там не было еще секунду назад. «Только вчера вас нашел», — сообщил страж предгорий знакомым голосом телеведущего. «Прозевал ваше бегство, а когда догадался, зачем те люди прочесывают округу, было уже поздно». «Я думал, на своей территории ты всевидишь», мысленно хмыкнул я. «Если бы, предгория велики, мне приходится разделяться на огромное множество частей. А в тот день как раз требовалось мое вмешательство в другом месте, далеко отсюда. Пришлось перекинуть объем на север, ну а потом я искал вас не в той стороне. Саша, не нужно, ты забыл, что я читаю все твои мысли». «Извини», На мгновение у меня в голове действительно промелькнула мыслишка, что в тот день можно было удрать под шумок не только от юнайцев, но и от Трахотара, ушедшего большей частью себя куда-то на север, ловить очередных нарушителей. С границы я дозор не снимал, не надейся, это плохая идея. Да брось, зачем мне тебя кидать, особенно сейчас, когда я сбежал из плена. Логично, вот только ты пошел не в ту сторону, забыл, где тебя ждет моя часть, которую нужно забрать. «Не забыл, но сначала я должен закончить дела». И я наскоро рассказал Трахатару о своих целях и планах. Заодно и переживаниями поделился. Как выяснилось, очень не зря. «С этим я тебе помогу. Такие контакты, как этот, боги не могут отслеживать. При первой возможности буду тебе сообщать всю важную информацию про твоих врагов. Нет, они не сражались с извергом. Ближайшего к долине Хаджа перехватил ты». «Да, они далеко. Как и я, направили поиски не в ту сторону. По логике, вы должны были бежать не к горам, а от них, по направлению к лесу и дому. Если кто из юнайцев появится близко или... или они убьют изверга, не переживай, я тебе сообщу. И про... и про рой тоже. Ближайшая стая идет третьей долиной к югу отсюда. Послезавтра спустится на ваш уровень. Изверг-многоножка. Про способности ничего не скажу. Зи не мог читать мои мысли, но тут я открытая книга. Ощущения двойственные. С одной стороны, очень даже удобно. Он мгновенно понимает, чего я хочу. С другой, чертовски неприятное чувство. Благо, я не собирался обманывать Трахотара, и мы с ним на одной стороне. Для спасения психики лучше расслабиться и стараться не думать о том, что я у себя в голове не один. Научился же я забывать про Рейсана правда, тот только видит и слышит, а этот еще и мысли читает. Хорошо все-таки, что древний робот мне не враг. Спасибо, тогда жду отчетов, пора идти дальше. Приду, если будет что-то важное, смотри, не помри в битве с извергом. И последнее, та частица меня, можешь за ней не ходить, сам принесу, когда соберешься возвращаться к Аллоэм. Неудивительно, что после общения с Трахотаром я воспрянул духом и даже немного расслабился. Теперь я могу не отвлекаться на все постороннее и сосредоточиться на предстоящем сражении с очередным извергом. Многоножка? У меня к этим ползучим и длинным особенная любовь. Хорошо хоть, что он не сказал скалопендра. Та тварь и в обычном своем варианте противник не самый простой. Но отчего-то я был уверен, что заветная сороковая ступень мне легко не достанется в любом случае. Так и вышло. Более неудобного изверга нам этот мир еще не подсовывал. Не будь с нами Гвидо, сомневаюсь, что мы бы с ним справились. Вернее, наверняка бы не справились. Без огневиков даже Свиту бы одолели едва ли. А Ферц в первый раз умер уже на десятой секунде сражения. Тола спустя две минуты. И это было только началом. «Кусья мать! Снова меня поджарила! Знаешь, как это больно!» Только что поднятый на ноги лекарем Ферц орал благим матом, но свое дело делал. Огненная стена, перекрывшая склон, по которому к нам поднимались разнообразные секты, продолжала ползти в обе стороны сплошным алым забором. «Еще немного, и мы окружим себя полностью, оставив для тварей Роя только узкий проход». Эту тактику мы обкатали еще на свете жука-носорога. Тупые биороботы один хрен будут пытаться добраться до нас, так что проще их направить туда, куда нам удобно, чем крутиться с огнеметами, словно в жопу ужаленным. «Осторожно! Сейчас опять жахнет!» Предупреждение Грая запаздывает. Я уже спрятал Гвидо под камень. Лекарь единственный из нас, кого ни в коем случае нельзя потерять. Сам Дикий тоже уже застыл статуей. Ему прикрывать итальянца, когда тот побежит оживлять кого-то из джи. Я же все так же на перекачке. Тяну соки из изверга и раздаю их друзьям. Сейчас, сейчас. Голубые разряды пляшут на усиках-рожках, застывшие на самой высокой скале, парой сотен метров правее нас по хребту, многоножки. Пошла молния. В этот раз в толу. Уворачиваться без шансов. Мы пробовали. Прицелу сучары что надо. Тут только под камень ховаться. Но если мне прятать обоих огневиков, то и стена начнет угасать, и секты прорвутся в дыру глубже, чем мы им готовы позволить. Увы, выстрел не предугадать с точностью до мгновения. С момента, как антенки у нее на башке заиграют разрядами, до самой молнии всегда разное время, когда почти сразу хренячит, когда задержка до десятка секунд. Таких долгих отсидок под камнем мы себе позволить не можем» и потому кто-то из «Джи» умирает раз в пару минут. «Давай!» Освобожденный Гвидус срывается с места. Бегом к трупу девушки, касание и сразу назад. Наша позиция посредине между огневиками. Ребят жалко, но другого решения я найти не могу. Да и не вариант отступать, когда уже пришлось пережить столько мучений. Что Тола, что Ферц умирали уже по несколько раз. «Сначала мы били рой из-за гребня, но эта тварь слишком быстрая, носится со скоростью скаковой лошади. Взобралась наверх так стремительно, что позицию нам поменять не дала. Сидит теперь на господствующей высоте и шмаляет. Но ничего, скоро секты из свиты закончатся, а запасы у нее в баках не столь велики. Что молнии жрут, дай боже, что я помогаю. Уже меньше половины осталось». А смерть от электроснарядов, хоть и больная, зато быстрая. Это вам все же не хетас. Я убью эту тварь! Тола в ярости швыряет в черную, как смоль, многоножку фаербол. Бесполезно. Огонь изверга не берет. По крайней мере, пока чудище при ресурсе и мане. Надеюсь, потом эта несправедливость исправится. Но еще больше надеюсь, что ее членистая броня поддастся простому клевцу. В этот раз с нами сражается отнюдь не гигант. Длиной всего метра три. Обхват — фонарный столб максимум. Прыгуны! Струи пламени дружно поднимаются вверх и сжигают с десяток кузнечиков, что на шару решили перемахнуть наши стены. Теперь снова к проходу. Оттуда все валит и валит нескончаемый поток сектов. Тут и муры, и гломы, которым нет-нет удается прорваться, такими занимается Грай. И длинноноги, пытающиеся перешагнуть через огненную преграду. По ощущениям, должны бы уже скоро закончиться, но пока тварям конца края не видно. «Искрится! Готовимся!» И опять Тола. Изверг не чередует мишени. Ферцу тоже два раза подряд прилетало. «Терпите, родненькие, это война!» «Саня, сколько там еще? Не могу уже!» В голосе оживленной только что девушки уже больше плачет, чем гнева. Она на пределе. Этот расстрел ее доконает. Нужно срочно что-то придумывать. Может, попробовать часть стены погасить и отправить на вылазку Грая? Блин, без его помощи здесь все просрем. Кончились! Кончились, кусья родня! Ферц на радостях отплясывает какой-то дерганный танец. Куча обугленных сектов перестала расти вокруг дырки в стене. Единичные припоздавшие муры замыкают реку желающих прикончить бедных селаров. Тола сжигает их короткой струей. Все, домучили свиту. Убирай огонь! Грай! За ней! Джи немедленно принимаются гасить стену. Дикий тоже понимает меня с полуслова и на шурсе мчится к скале, на которой готовится к новому выстрелу многоножка. Раз, два, три. Очередная молния срывается с усиков твари. Грай все видит. Уже замер статуей. Мы с Гвиду и успевший подскочить к нам Толой тоже сидим под камнем. Бедняга Ферц принимает удар на себя. Изверг хитрая тварь. В окаменевших не бьет. Знает, что бесполезно. Отмираем. Лекарь к огневику. Тола вертится в поисках недобитков. Я смотрю своим фирменным зрением на запасы чудовища. Там на донышке. Дикий на шурсе запрыгивает на скалу и... Отлетает, шарахнутый током. Чёрт, у твари защита! К граю! Всей толпой бежим в сторону лежащего на камнях друга. Он мёртв, но на его спасение у нас аж полчаса. До перезарядки изверга чуть-чуть не успели. Прятаться всем нельзя, нужно дать суке уйти на новый заход. Время тикает. Ферц ожидаемо вызывается добровольцем. За сестру он хоть сто раз умрет. У нас две минуты, это просто тьма времени. Гвиду реанимирует Джи. Добегаем до Грая. Миг и Дикий в строю. Все, под камень и ждем. Смертей больше не будет. Сейчас я эту суку допью. И вот тут Многоножка решает меня удивить. Чувствуя, что ее энергия на исходе, изверг, не дожидаясь опустошения баков, бросается в бегство. Раз — юркая гадина слетает на склон со скалы. Попрыгун, суко, Два — мчится вниз со всех своих многочисленных ног. Три — я гашу режим статуи и на шурсе бросаюсь за ней. Врешь, не уйдешь! Как ни быстра, зараза, а я быстрее. Играй, что на всякий случай тоже рванулся в погоню, Быстрее. И шурс у нас точно закончится позже, чем мы, сучку, настигнем. Уже. Но бить рано. Последние капли энергии. Все. Тварь пуста. С обоих клевцов в головешку. Аккурат между усиков. Волну наслаждения не спутать ни с чем. Так торкает только при переходе на очередной ранг. «Я сделал это. Я демон из демонов. Я, чертов, пятерка».